— Нет, совсем, конечно, от варья избавиться не удалось. Но единственной относительно многочисленной и сплоченной корпорацией в Москве остались только папертные нищие. Остальные в Атаге долго на Москве нежели. А ну, пусти мальчонку-то! — угрожающе произнес дюжий мужик, нависая над Акимом. Государев розмысл усмехнулся. А то что будет? — А вот уже тогда увидишь. Еще более угрожающе донеслось из-за его спины. Малец бросил на Акима торжествующий взгляд, почти сразу же сменившийся испуганным. Спереди и сзади Акима раздалось несколько хлестких ударов, и оба ватажных с легкими всхлипами рухнули на снег. Аким оглянулся. Двое его охранников, что были представлены ему службой государева Постельничева, взамен сопровождавших его раньше, но привлекавших излишнее внимание воинов сначала царева холопского а затем царева Керосирского полка, сноровисто в зале обоих ватажников. Вот оно, как бывает-то. Слегка извиняясь, сообщил Аким пареньку. Тот вздрогнул, захлопнул разинутый рот и, поняв, что помощи ждать неоткуда, изо всех сил дернул руку, попытавшись освободиться. Но Аким держал крепко. «Но будет, будет!» — примирительно сказал он пареньку, когда тот, наконец, умаялся вырываться. «Не бойся, ничего с тобой худого не случится». «Э, вон ты, какой тощий! Когда ел-то?» Паренек, наконец, совсем прекратил вырываться и тяжело дыша уставился на Акима. «Вчерась!» — нехотя отозвался он. «А куда это моих хватажных поволокли?» «Да рыночной стражи сдадут», — пояснил ему Аким. «А чего это у тебя говор и не московский совсем? От будешь-то?» «С литвыми, буркнул мальчуган и тут же испуганно закрыл рукой рот. «Именовать вновь присоединенные западной земли Литвой не разрешалось. Литва она и есть Литва, и ныне Эван существует себе запросто, а то все земли русские, той самой Литвой захваченные». «В Киеве Эван...» и первая русская столица была, и первый русский митрополит сидел, потому что Русь — самая обыкновенная и ничем от той же, скажем, Новгородчины или Смоленщины не отличающейся, просто некогда от страны той же Литвой отторгнутая, а ныне обратно возвернутая. Но Аким сделал вид что сей оговорки не заметил. — С Полоцка! — поправился мальчуган. — Над войны бежим! — заучено произнес он. — От какой такой войны? — удивился Аким. — Она же еще в прошлом годе кончилась, а в Полоцке ее так и вообще вроде как не было. Мальчонка насупился. Как видно, ранее это заявление срабатывало безотказно. О том, что идет или ныне, уже победоносно закончилась польская война, в народе знали. Но подробности, где стоят войска, какой город взяли, как оно они еще воюют, доносились до страны редко, от случая к случаю. И потому для большинства людей все земли, что западнее Смоленское или Новгорода-Северского, были под войной. А не твое дело. Аким покачал головой. «Ну, ладно, пойдем со мной». «Куда?» «Ну, видишь?» «Не пойду!» Заорал парнишка. «Ой, помогите, люди добрые! Ой, татью отца матери забирают!» Аким остановился и несколько мгновений смотрел на разорявшегося мальчонку. «И не стыдно?» — А ну замолчи, а то велю вот им, — он показал на молодцев, уже передавших задержанных ватажников, подоспевшие рыночные стражи, и теперь снова занявших свое место неподалеку от Акима. — Заткнуть тебе в рот, твой жануч, и сболочь тебя на руках, да еще кверху ногами. Мальчонка отшатнулся. И испуганно покосился на охранников. Они сурово насупили брови, Как бы подтверждая, Что все исполнят, не помилуют. А Аким произнес уже гораздо ласковей. — Ну, я же тебе сказал, Что ничего худого с тобой не случится. Пойдем покормлю хоть и отпустишь. Уколь захочешь уйти, отпущу, кивнул головой Аким. Только ма, вот идти-то тебе куда? А найду куда? Упрямо заявил манчуган. А вот и не найдешь, поддразнил его Аким. Ватажников Ватажников-то твоих. Небось, уже городскому капитану и передали. Он их живо разговорит. Так что еще до вечера всю твою ватагу. «Уже в железа поймают, а кого нет, тот в бега ударится». Аким сделал паузы, и, покачав головой, сообщил мальчонке, на глазах которого от нарисованной перспективы навернулись слезы. «Тут тебе, брат, не литва». Мальчонка всхлипнул. «Его жизнь, ну вот только что разлетелась в мелкие дребезги». Еще час назад он был пусть самым маленьким и забитым, но все же членом сильной хищной стаи, коя прибегла на Москву, соблазненная рассказами о тех богатствах, которые крутятся на торгах и в посаде этого самого большого города их новой страны. У него был угол, где его ждали кус хлеба и привычная дерюга, на которой он спал. И вот все это, ну, если этот странный, споймавший его мужик говорит правду, исчезла без следа. — Ну, ладно, не реви, — пробурчал Аким. От детских слез у него защемило сердце. — Я же сказал, что ничего с тобой не случится. — Повторил он уже в третий раз. — Пошли. Дарья встретила их улыбкой. «Замерз?» — поинтересовалась она у мальчугана, ошеломленно уставившегося на нее. «Ну, беги вон к печи, погрейся, а я пока на стол соберу». Мальчуган недоверчиво покосился на Акима, потом снова перевел взгляд на Дарью и осторожно бочком двинулся к печи. Папка пришел! С визгом скатились по лестнице две Акимовы младшенькие. Ой, а это кто? Защебетали они. А ты тоже с Папкиной мастеровой школы? А ты новенький, да? А ты из приюта Богородской?» городской? Мальчуган лишь ошарашенно вертел головой. А Ким вскинул руки. Ну-ну, я газы, угомонитесь. «Мужики из мороза пришли, нам по первости отогреться надо, поснедать, а потом уже и начнете пытать!» Обед прошел шумно. Младшенькие все время стреляли глазками в сторону мальчугана и наперебой рассказывали отцу, как ходили с дядькой на торг, а на обратном пути зашли к брату в мастерские, и что он подарил им по блестящей цепке о семи звеньях, коими они тут же и похвастались. Таким усмехнулся. Такие обрывки цепок оставались, когда в лавке подгоняли часовую цепочку под конкретного клиента. Брюхи-то у всех разные, кому цепочки еще и надставлять приходится. А мальчуган хлебал молча, но сдержанно, Хотя было видно, что есть ему хотелось. Дарья ела с ласковой улыбкой. Она уже привыкла, что муж время от времени приводит домой Вот таких невесть откуда взявшихся голодных галчат. Первые из них уже выросли и стали видными мастерами. Свои дома и семьи имеют. Иногда по старой памяти в гости заглядывают. А началось все тогда, когда одной в вьюжной зимней ночью Бог забрал у них первенца. Он в лихоманке за три года сгорел. Вот такого же возраста был родимый, может, чуток постарше. Всю вторую половину дня мальчуган провел, косясь на дверь и ворота. Дарьюшка накормила его так, что у него пуза раздулась будто ротный барабан. А потом отправила на двор отрабатывать, велев собрать нарубленные одним из охранников, кои, когда Аким торчал дома, частенько помогали Дарье по хозяйству, дрова и сложить в поленницу. А потом еще накормила киселем из брусники вместе с младшими дочерями кои совсем мальца загнобили своим щепетанием. Уже поздним-поздним вечером, когда весь дом уснул, Аким сидел у себя в кабинете, на лесенке, ведущей наверх не его дома, послышались осторожные шаги. Аким оторвался от чертежей, над которыми работал и прислушался. Шаги проследовали до входной двери, Затем она скрипнула, приоткрываясь, и несколько мгновений более никаких звуков не было. А потом дверь беззвучно закрылась. Только лишь дрогнувшее пламя свечи показало, что сквозняк, кои образовался из открытой двери, исчез. Аким продолжал ждать. Спустя несколько мгновений Неплотно прикрытая дверь его кабинета тихонько распахнулась, и на пороге появился давешний мальчуган. «Что?» — усмехнулся Аким. «Решил не убегать?» Мальчуган окинул его сумрачным взглядом и нехотя произнес. «Акамест?» «Да!» И после короткой паузы спросил. «А чего там, девчонки?» «Хм, ну, это...» баяли про мастеровую шкалу а вот завтра и увидишь пообещал ему аким а зовут то тебя как а как солидно отозвался мачуган